Работа. Годы 1955-1956 я работал над идеями моей кандидатской диссертации. Я хотел придать им логически завершенную форму. При этом я вышел за рамки материала «Капитала Маркса» и решил иллюстрировать приемы и методы восхождения, От абстрактного к конкретному в моем понимании, диалектического метода на материале анализа советского общества. В 1956 году я закончил книгу и представил на обсуждение в сектор диалектического материализма, сектора логики еще не было. Книгу разгромили, причем не сталинисты, а либералы. во главе с заведующим сектором Копниным. Копнин был характерным и ярко выраженным либералом хрущевского и брежневского периода. Мы с ним дружили с 1938 года. Вместе поступали в Ифли. Во время войны он как-то избежал армии и фронта. Когда я демобилизовался из армии, он уже защитил кандидатскую диссертацию. Когда я попал на работу в Институт философии, он был уже в докторантуре. Вскоре он защитил докторскую диссертацию и стал заведующим нашим сектором. Он был человеком приятным в общении, легким, веселым и остроумным. И чрезвычайно ловким в карьеристическом отношении. Вот один из его трюков. На каком-то важном совещании идеологических работников речь шла о творческом подходе к марксизму. Он сказал, что в марксизме многое нуждается в пересмотре. Хотя и наступил либеральный период, но до такой смелости дело еще не дошло. В зале наступила мертвая тишина. И тогда Капнин, выдержав паузу, сказал, что этот пересмотр марксизма уже осуществлен. Это сделал Ленин. Зал вздохнул с облегчением и разразился бурными аплодисментами. Капнин сделал блестящую карьеру. стал директором Института философии в Киеве, членом Академии наук Украины, членом-корреспондентом Академии наук СССР и затем директором нашего института. Если бы он не умер сравнительно молодым, ему не было 50, он наверняка стал бы одной из ведущих фигур в советской идеологии. Став директором института, Капнин первым делом дал всем понять, что не имеет со мной ничего общего, и завел дружбу с бывшими сталинистами и Овчуком, Федосеевым, Константиновым и даже Митиным. Он поступал в соответствии с правилами делания большой карьеры. Дружба со мной могла ему повредить. При обсуждении моей книги Он уличил меня в логическом позитивизме, предложил не рекомендовать книгу к печати и посоветовал мне обратиться полностью к логике. И я ему благодарен за это. Книгу я тогда уничтожил, но от идеи ее не отказался. Впоследствии я их частично опубликовал в ряде статей и параграфов в других книгах, но уже независимо от марксизма, а как общефилософские и общелогические идеи. В судьбе моей книги сыграла роль еще одно обстоятельство. Произошли известные венгерские события. Моя аспирантка Правдина Челышева выступила на партийном собрании с протестом против поведения советского руководства в отношении Венгрии. Ее исключили из партии и из института и выслали в Казахстан. Конечно, этот мужественный поступок не имел резонанса ни в стране, ни тем более на Западе. До диссидентского движения еще было далеко. Я выступил против исключения Правдины из института, за что мне было поставлено на вид. Я отделался дешево, хотя я неоднократно высказывал свое сочувствие восставшим венграм. Не исключено, что имя Правдина в формировании этой мужественной женщины сыграло какую-то роль, как фамилия Зиновьев в моем. Одновременно я занимался логикой, причем в ее современной форме математической логики. Я организовал в институте партизанским путем, то есть без ведома начальства, семинар по логике. Его хотели запретить, но меня спас польский логик и философ Айдукевич, посетивший Москву. Он был у меня на заседании семинара и пришел в восторг. Потом он говорил об этом семинаре в президиуме Академии наук и опубликовал о нем очень хвалебную статью. И семинар признали официально. С докладами в моем семинаре выступали такие известные ранее или впоследствии личности, как Кольман, Яновская, Есенин-Вольпин, Шаумян, Поваров и другие. На основании семинара мы с Таванцом создали группу «Логики», которую затем официально превратили в особый сектор. Заведовать официально стал таванец, предоставивший мне полную свободу действий. Из докладов на моем семинаре был подготовлен сборник статей, опубликованный лишь в 1959 году после длительных баталий со всякого рода консерваторами. Сборник сыграл большую роль в официальном признании математической логики. В печать мои работы до 1958 года вообще не выпускали. Сталинисты тут были ни при чем. Это делали либералы, многие из которых считались моими друзьями. Они упорно стремились сделать из меня такого же типичного советского философа, какими были сами. Я столь же упорно не поддавался этому. Я хотел результаты моих собственных размышлений придавать гласности как мои личные, а не приписывать их классикам марксизма и не изображать их как развитие марксизма. Первые мои работы были опубликованы в Польше и затем в Чехословакии, в 1958 году. Лишь после этого было разрешено напечатать некоторые мои статьи в советских журналах и сборниках статей. В 1958 году в институте состоялась конференция по проблеме логических и диалектических противоречий. Конференция была локальной, Наши выступления были отпечатаны в нескольких экземплярах и соединены в сборник для внутреннего пользования, не для печати. Копии этого сборника валялись без надобности на канцелярском шкафу в нашем секторе. Институт посетила делегация западных философов. Они поинтересовались нашей конференцией. я отдал им одну копию никому не нужного сборника выступлений. Через некоторое время, в 1959 году, в каком-то журнале на Западе появилась статья Лобковица о разногласиях в советской философии. Обо мне он писал, будто я имел мужество отвергать диалектические противоречия. Меня, конечно, вызывали в КГБ по поводу передачи материалов конференции на Запад. А тот факт, что я якобы отвергал диалектические противоречия, стал предметом нападок на меня со стороны институтских защитников чистоты марксизма. Упоминание обо мне лобковицам было первым в западных журналах. Почти через 20 лет В 1978 году, когда встал вопрос о моей высылке из Советского Союза, профессор Лобковиц был ректором Мюнхенского университета. Он пригласил меня в университет гостевым профессором. Под этим предлогом меня и выслали из страны.